В рамках социальной политики возник очаг острого недовольства, связанного с пенсионной реформой и вообще с положением пенсионеров. И лишь на первый взгляд речь идет о проблеме, которая касается лишь той четверти населения, которая уже перешла в разряд пенсионеров. Их положение примеряют на себя и половина населения трудовых возрастов. Всем было очевидно, что рыночная реформа стала ограблением пенсионеров. Покупательная способность средней пенсии снизилась по сравнению с советским временем в 4 раза, и лишь последние три года стала медленно расти. Однако лишь сейчас, в ходе монетизации льгот, люди стали подсчитывать и сопоставлять экономические величины и убедились, что дикое обогащение новых русских произошло даже не за счет эксплуатации нынешнего поколения трудящихся, а прежде всего за счет присвоения богатств, созданных трудом нынешних пенсионеров. Был дан толчок к такому повороту в сознании, который может иметь очень далеко идущие последствия. Приведем в сокращенном виде рассуждение Холмогорова на этот счет. Он пишет. Российская проблема не в плохом начальстве. И даже не в очень плохом начальстве, а в чудовищной социальной системе природу, которой наконец-то начали чувствовать и даже осознавать пенсионеры, занимающие в этой системе самую униженную и эксплуатируемую позицию. Вся тяжелая, изматывающая и иногда очень квалифицированная работа совершена ими в прошлом. Современная Капиталистическая олигархическая экономика России основана на самом деле на превращении в рабский труд свободного труда граждан социалистического СССР. Это порабощение совершено при помощи уникальной и по-своему беспрецедентной манипуляции с прошлым. Рыночные реформы 1990-х полностью передали эти огромные социальные фонды по сути именно заработную плату пенсионеров сперва в руки приватизационных комиссий и пенсионных фондов, а затем и в частные руки. Все богатство нашей олигархии – Коррупционного чиновничества и в значительной части даже среднего бизнеса основана на распоряжении и оперировании этими социальными фондами, то есть продуктами труда нынешних пенсионеров. При этом сами пенсионеры не только не допущены к результатам распоряжения своим трудом, но и при помощи механизмов инфляции и с помощью манипуляций пенсионным законодательством лишены даже возможности считать себя наемными рабочими, которым запоздало выдают задержанную зарплату. Суммы нынешних пенсий, несопоставимы с уровнем нормальной зарплаты и тем более несопоставимы с произведенной пенсионерами стоимостью. В пересчете на античные понятия «пайок» нынешних пенсионеров — это пайка старого нетрудоспособного раба которого по каким-то причинам еще не успели отправить умирать на остров посреди Тибра. Крипто-рабовладельцами в этой ситуации – Оказываются практически все трудоспособные граждане России, однако в то время как бедная часть населения пользуется плодами рабского труда лишь по касательной, виртуальная финансовая аристократия располагает огромными латифундиями из нефтяных скважин, сталелитейных заводов, бюджетных и внебюджетных фондов, И то, что рабы трудятся на этих объектах в другом временном измерении, а сейчас приходится иметь дело все-таки с обычными наемниками, экономической природы постсоветского богатства не меняет. Без обращения свободного труда в рабской эти богатства частных лиц не были бы созданы и не могли бы служить их личному обогащению. Спасает крипторабовладельческий строй пока что лишь то, что рабы еще не вполне понимают, против чего они восстают. Однако уже сейчас... И в звонках пенсионеров на радиостанции, и среди плакатов на улицах все чаще раздается убийственное для всей системы требование подлинной монетизации. Требуй зарплату 50 тысяч, пенсию 25 тысяч, стипендию 17,5 тысяч, Если осознание своего собственного положения к пенсионерам придет, и если лозунг монетизации по-настоящему станет всеобщим, то в этом случае под угрозой окажется весь основанный на рабовладении социально-экономический строй современной Российской Федерации. Олигархически коррупционное государство вынуждено будет либо начать распинать стариков вдоль дорог, либо будет погребено дефолтом, поскольку даже если изъять у всех олигархов все их живые денежные активы, то расплатиться не получится». Слишком много уже поистрачено на элитных проституток обоих полов. И срок, отмеренный этой системе, похоже, кончается. Холмогоров, мы не рабы, рабы они. www.apnru 25.01.2005 И не только плоды прошлого труда пенсионеров, присвоенные меньшинством. Началось и заметное сокращение пенсий по отношению к зарплате. В соответствии с правительственным прогнозом социально-экономического развития, соотношение размера трудовой пенсии к среднемесячной заработной плате уменьшается с 27,4%, в 2004 году до 25,4% в 2005 году. Депутат Госдумы, доктор экономических наук Дмитриева, объясняет. Согласно заложенному механизму, пенсия должна индексироваться в соответствии с ростом средней заработной платы, потому что пенсионные отчисления идут от заработка. Так что пенсия должна расти тем же процентом, что и средняя заработная плата. А у нас она ниже. Фонд оплаты труда возрастает на 29%, а пенсии на 9%. Тем самым финансируют все эти затеи и пенсионную реформу, и снижение ЕСН, единого социального налога, То есть за все эти затеи расплачиваются пенсионеры. В какой-то мере затушевать грядущее в 2005 году реальное уменьшение пенсий власть и пытается с помощью монетизации льгот, создающей эффект увеличения наличности. Дмитриева говорит. Начинали мы, когда средняя пенсия у нас была 32-33% от средней заработной платы. В этом году она уже 25%, а в 2007 она, по прогнозам правительства, должна быть 22%. И это за счет двух факторов – снижение накопительной части и снижение тарифа ЕСН. Провалилась пенсионная реформа. Надо расширить театр военных действий и перейти к монетизации льгот, затем к реформе медицинского страхования и так далее. Михеенко. Первый дефицитный бюджет. Правительство отказывается платить по счетам пенсионного фонда. Политический журнал 2004, номер 40.